Следующие полгода сменяются похожими друг на друга буднями однотонной работы в лаборатории. Кофлер мало появляется дома. Они вместе с Паули постоянно переделывают и подгоняют расчеты. Куб несколько изменился. Он больше не был прозрачным, и в нем теперь имелось несколько секторов защиты. Внутрь, сквозь экранированные переборки, вел прозрачный туннель. Это было похоже на матрешку — Снаружи куба прозрачное помещение поменьше, тоже экранированное. В нем располагалось мягкое округлое кресло необычной формы. Оказавшийся в данном кресле находился бы в полулежащем состоянии. На впадинах кресла крепились ремни. От кресла в разные стороны отходило множество проводов. В кресле был зафиксирован молодой светловолосый мужчина. На нем был надет облегающий костюм серо-золотистого цвета. К костюму также крепились провода. Голова мужчины была увешана шлемом со множеством датчиков, более всего походившим на диадему. К шлему также соответственно крепились провода. Рядом с креслом и мужчиной находилось несколько ученых. Они проверяли оборудование. Двери куба разъехались в стороны, и из них вышло несколько фигур в серебристых массивных комбинезонах. Они напоминали пришельцев с других планет. Наблюдательный пункт. Теперь был отделен от основной лаборатории и находился в своеобразном прозрачном аквариуме. Внутри аквариума за стойкой из мониторов стоял Кофлер и Паули. Их по-прежнему окружали серые пиджаки. Только в этот раз их было значительно меньше. На стойке перед Кофлером располагался микрофон. По нему он отдавал распоряжение. На трех мониторах было выведено изображение с видеокамер внутри куба. Одна камера фиксировала темное многогранное устройство на пьедестале, в центре испытательного помещения. Другая была направлена на стол, на котором снова располагалось три предмета — гнилое яблоко, кусок бетона, изъеденный черной плесенью и обгоревший лист бумаги. Третья камера фиксировала внутреннюю обстановку куба в инфракрасном диапазоне. На других приборах фиксировались письменные показания — На одном из мониторов были выведены жизненные показатели мужчины в кресле. Пульс, давление, показания работы мозга и прочее. Кофлер снял очки и потер красные глаза. Синяки под глазами говорили о том, что ученый мало спал последнее время. Волосы на голове были взъерошены. Паули выглядел не лучше. Он похудел, лицо побелело и осунулось. Волос на голове стало еще меньше. Обычно говорливый ассистент сейчас большей части молчал. «Всем внимание!» — скомандовал в микрофон Йозен. «Мы начинаем эксперимент. Доложите, готов ли оператор!» Ученые, проверявшие оборудование у кресла, кивнули и подали условный жест. «Отлично! Тогда начинаем! Всем занять свои места!» Ученые выстроились у стендов. Фигуры в серебристых комбинезонах заняли места у одной из приборных панелей. «Фиксация информации для протокола перед началом эксперимента», монотонным, почти механическим голосом продекларировал Кофлер. «Эксперимент под номером...» «Какой там номер уже, Паули?» «А, чёрт!» — отмахнулся. «Неважно. Потом подобьём результаты. В общем и целом, мы немного изменили конструкцию клетки. Установили в ней три экранирующих слоя защиты с воздушными зазорами. Также наши специалисты установили внутрь клетки шумоподавители». Сделано это в целях увеличения безопасности. Также из-за добавления автоматической и релейной защиты непосредственно внутрь триангулятора пришлось изменить форму устройства. «И цвет!» — добавил Пауль невесело. «Что?» — Кофлер обернулся к напарнику. «А, да, и цвет. Но могу заметить, что цветовая гамма корпуса триангулятора сейчас не самое главное». Ученый потер бороду. Господа инвесторы, не дадут соврать. И еще одно нововведение. После длительных расчетов мы выяснили, что для корректной работы устройству необходим вектор направления, так как энергия, порождаемая устройством, носит скорее стихийный характер. И подобный вектор развития триангулятору может придать лишь высокоорганизованный интеллект. Иными словами, устройству нужен оператор-человек. Суть оператора заключается в том, чтобы посылать мысленные образы определенных явлений и событий внутрь устройства. Например, если требуется гнилое яблоко превратить в свежее, то оператор должен послать устройству визуальный образ свежего яблока, и тогда в теории и, надеюсь, на практике, триангулятор изменит молекулярную текстуру гнилого яблока на негнилое. Само собой, подобное требует от оператора во время работы с устройством максимальной концентрации внимания. На время активации устройства оператор будет ментально связан с триангулятором. Они будут фактически на этот короткий миг единым целым. Опыты, проведенные на мышах и позже на шимпанзе, показали, что устройство не представляет угрозы для живого существа, взаимодействующего с ним. По крайней мере, мы не выявили никаких отклонений. «Может быть, уже приступим непосредственно к эксперименту, доктор?» Вмешался в речь ученого один из пиджаков. «Я почти закончил», — ответил ему Кофлер раздраженно. «Итак, на чем я...» Он на миг замолчал, поправив очки. «А, да, оператор. Оператором сегодня выступает осужденный на пожизненный срок. Он добровольно согласился поучаствовать в эксперименте за возможность пересмотра приговора, И таковую возможность ему обещали предоставить. Белый мужчина, 33 года, имя Джей Лоуренс. Итак, приступаем, отдать напряжение в клетку. Ученые у панели снизу засуетились. Раздался звук гудения. Оператор напряженно восседал на кресле. Рубильник перевели во включенное положение. Воздух наполнился странной вибрацией. Кофлер и Паули пристально уставились в мониторы. На изображении воздух вокруг многогранника принялся пульсировать, образуя странную дымку. Пространство вокруг предистала с устройством начало медленно заполняться все тем же светящимся туманом. Так продолжалось до тех пор, пока туман не заполнил собой все пространство куба или клетки, как называл ее кофлер, поглотив стол с предметами на нем. Показания оператора находились в норме. Лишь пульс находился слегка выше нормы. — Пульс у него скачет, — указал на монитор Паули. — Вижу, просто небольшое волнение, — ответил ему Кофлер и громко произнес микрофон. — Итак, оператор, сфокусируйтесь на предметах и создайте их улучшенные образы в своей голове. Тем временем на мониторах стало что-то происходить. Внутри тумана появились частые темные всполохи, напоминало это молнии, только темного цвета. Стрелка одного из осциллографов забегала как бешеная. «Что это?» — задал вопрос Пауле. Вопрос повис в воздухе без ответа. Все присутствующие завороженно следили за экспериментом. Вдруг оператор резко выгнулся в кресле. Запищали датчики, снимавшие показания с костюма. Пульс увеличился вдвое, давление подпрыгнуло. Активность мозга резко возросла. Оператор забился в судорогах. Из носа и ушей пошла кровь. Раздался истошный крик. Мужчина в кресле кричал и бился в истерике, пока не потерял сознание. «Надо прекратить эксперимент, срочно!» — крикнул Паули растерянному Кофлеру. Тот, лишь разинув рот, смотрел на мониторы. Там творилась какая-то свистопляска. «Йозен!» — он затряс товарища. «Заканчивай!» «Да, да, вырубайте!» — отдал сбивчивый приказ в микрофон ученый. Это было необязательно, ведь к рубильнику уже спешили люди. Установка была обесточена. Светящийся туман внутри клетки моментально рассеялся. К бедолаге в кресле подбежали сотрудники лаборатории и освободили. Началась суета. Все присутствующие испугались, что оператор умер. К счастью, он оказался жив, просто находился без сознания. Чуть позже его привели в чувство. Тогда все вздохнули с облегчением. Его усадили на обычный стул, окружили и принялись расспрашивать. Отвечал он неохотно, еле ворочая языком. Послушать подопытного подошли даже пиджаки. Несколько сотрудников в белых халатах записывали в блокноты слова мужчины. Только Кофля расставался перед мониторами. «Рассказал, что плохо запомнил эксперимент», — сказал подошедший Кофля Рупаули. Тот, словно загипнотизированный, смотрел на мониторы. «Помнит лишь приятную музыку, звучавшую отовсюду, и загадочное место». Паули замолчал, увидев застывшего перед компьютерами растрепанного ученого. Тот не отреагировал, продолжая таращиться в экран. «Думаю, сегодня мы получим интересные данные. Как считаешь?» Никакой реакции. «Ну ладно, у нас еще все впереди, Йозен. Скорректируем расчеты и попробуем снова. Мы на этой тропе первые, помнишь?» С этими словами невысокий мужчина похлопал по плечу товарища и направился к двери. «Подожди». Окликнул его кофлер. Что? Обернулся Паули и увидел, что кофлер смотрит на него с нескрываемой улыбкой. Ученый подозвал коллегу рукой к себе. Паули вздохнул и поплелся обратно. Когда он встал рядом с Йозаном, тот указал на один из мониторов. На нем располагался стол с тремя предметами. Ты видишь? не скрывая ликование в голосе, пролепетал кофлер и поправил съехавшие очки. Это то, о чем я думаю? спросил ассистент. Именно. Улыбка Кофлера становилась все шире. На столе лежало свежее яблоко, бетонный блок без следов плесени и коррозии, а также новый белый лист бумаги. У нас получилось. С этими словами Кофлер вылетел из аквариума и направился в сторону клетки. Паули бросился за ним следом. Может, пусть сначала команда защиты осмотрит предметы? Указал Паули на фигуры в серебристых комбинезонах. Но Кофлер уже набирал код на панели допуска рядом с автоматическими дверями. После нажатия кнопки ввода двери разъехались, впуская гостей внутрь. Двое ученых прошли по небольшому туннелю и оказались в комнате с устройством. Вблизи триангулятор напоминал абстрактное произведение искусства. Прибор слегка дымился. В комнате пахло зоном, словно недавно прошел дождь. Йозуна даже показалось, будто то он почувствовал дуновение ветерка. Все это почему-то, Йозан и сам не мог объяснить почему, напоминало ему приход весны. Кофлер направился к столу с образцами. Паули следом. И вот они стоят перед столом с измененными образцами, не в силах поверить в успех. «Неужели у нас получилось?» — шепотом произнес Паули. «Мы превратили мертвую материю в нечто прекрасное». Кофлер взял в руку красное наливное яблоко и откусил от него кусок. Паули обомлел от такого. С его точки зрения Йозен часто действовал импульсивно, не просчитывая риски. Но сейчас даже для Кофлера подобное безрассудство было слишком большим. Пожевав несколько раз, ученый сморщился и выплюнул пережеванные кусочки яблока на пол. Он вернул откусанное яблоко на место и принялся отплевываться. «На вкус гнилое!» — откашливаясь и утирая рот, сказал ученый. «Что значит?» — Паули взял яблоко и принюхался. Пахло от плода тоже не лучшим образом. Хотя на вид, что снаружи, что внутри, яблоко выглядело абсолютно нормально. Паули положил его на место. Его взор упал на кусок бетона. Ассистент поднес к нему руку и ткнул пальцем. Бетон оказался мягким, словно пластилин. Тогда Паули попытался аккуратно взять лист бумаги. Тот рассыпался у него на глазах, превратившись в пепел. Получалось, что образцы только выглядели нормально внешне, но структура их не изменилась. «Что же, не совсем то, чего мы ждали», задумчиво произнес Паули, обратившись к нахмурившемуся Кофлеру. «Но все же это большой шаг вперед. Осталось сделать, чтобы структура объекта соответствовала его форме». Несмотря на хмурый взгляд, раскрасневшихся глаз... Кофлер медленно кивнул, и они направились к выходу. В клетку уже заходили команда защиты в серебристых комбинезонах. «Необходимо проверить расчеты». Выбравшись из клетки, обратился ученый к товарищу. «Где-то мы что-то упустили». «Сделаем», — добродушно ответил коллега. «Можно вас поздравить с небольшим, но все же успехом». С этими словами Паули протянул Йозу на руку. Тот пожал ее. «И еще», — произнес Паули. «Раз такое дело...» то может придумать нашему устройству более благозвучное название. А тот триангулятор иммерсивности материи звучит, конечно, интересно, но все же не цепляет. Есть идея?» «Думаешь, что это не подождет?» — скрестив руки, скептично произнес Йозан. «Ну уже. Цвет оставили на потом. А мне ведь нравится желтый. Давай хотя бы название придумаем. Предлагаю назвать его, ну, к примеру, палантином. Соловей». Вдохновленно произнес в ответ Кофлер. «Мы назовем его Соловьем». Снова образ женщины в кресле перед окном. Солнечный свет падает на ее плечи и озаряет ее седые истрепанные волосы. Стеклянный взгляд и некогда прекрасных глаз застыл. Она, не отрываясь, смотрит в окно. Ее состояние похоже на кататонию. Женщина держит что-то в руке. «Это плюшевый мишка». Он наполовину почернел. Одного глаза не хватает. Рука женщины постепенно разжимается, ослабевает. Игрушка падает на пол, словно в замедленной съемке. Когда Мишка оказывается на полу, отовсюду раздается детский плач. Кофлер находится в офисном кабинете. В кабинете строгая обстановка. У стены стоит кожаный диванчик. На полу постелен олиповатый ковер. Напротив мужчины расположен темный лакированный стол с замысловатой резьбой. На его поверхности лежали стопки бумаг и папок. Около стола, со стороны Кофлера, расставлено несколько простых деревянных серых стульев. Йозен скептично разглядывает того, кто находится по другую сторону стола. Там, в высоком кожаном кресле, с подкладкой, восседает Генри Тибец. На нем очередной серый пиджак с белой рубашкой – и нелепым галстуком. Рот мужчины расплывается в фальшивой улыбке. Уложенные гелем волосы блестят в ровном белом свете ламп. Руки Генри на столе сцеплены в замок. На правой руке дорогие часы. "А, присаживайтесь, друг мой", вежливо обратился Тибец Кофлеру, указав на один из стульев. Йозен молча опустился на стол. "Может быть, чай или кофе?" "Нет, благодарю", отказался ученый «Ну что ж, как хотите. Как продвигаются исследования?» «Вполне», — задумчиво ответил Йозан. «Вполне неплохо. У нас уже есть определенные результаты. С первых исследований мы довольно далеко продвинулись. Уже получилось изменить форму образцов». «Да-да», — недослушав, перебил его Тибетс. «Не докладывали о результатах крайнего эксперимента. Ваши идеи с оператором оправдывают себя». «Не зря наша компания поверила в вас и выделила финансирование. Вы молодец, друг мой, как и вся команда, занятая над проектом. И название интересное придумали для устройства, я слышал. Звучное такое, соловей, кажется». «Да, сэр». «Ну, вам прям не в науку надо было идти, а в рекламу». Из уст Генри раздался басовитый фальшивый смех. Кофлеру было совершенно не смешно. Он не понимал, к чему весь этот диалог. И что еще хуже, в каждом произнесенном слове нанимателя слышалась неприкрытая лесть. Будто Тибетц пытался умаслить Кофлера, прежде чем сообщить ему неприятное известие. Мужчина нервно заерзал на стуле. Стул отозвался неприятным скрипом. «А почему именно Соловей?» — вывел из раздумий голос Тибетца. «Ну...» — протяжно отозвался ученый. «Соловеи возвещают о приходе весны и тепла». Также и мы, по аналогии с весной, приближаем новый лучший мир этой разработкой. Мне показалось подобное сравнение уместным. «Ну, что я могу сказать?» — серьезно произнес внимательно его слушавший собеседник. «Браво! Правда, без уронии. Это вдохновляет!» «Спасибо!» — кивнул Йозен. «Однако много еще предстоит сделать. Но вам наверняка докладывали, только в общих чертах!» — почти искренне развел руками Генри. Хотелось бы узнать подробности лично от руководителя проекта. Я могу предоставить все записи по экспериментам. Ну, а если простыми словами, в нескольких предложениях, с хитринкой улыбнулся Тибец. М -м -м -м", задумался Кофлер. С чего бы начать? Форму объектов исследования мы изменить смогли, однако структура объектов осталась неправильной. Это как? удивился Тибец. Я думал, что соловей изменяет весь объект. «Как может структура или что это не соответствовать его форме? Не улавливаю!» «Все дело в том», — Кофлер поправил съехавшие очки и потер бороду в раздумьях, «что сам Трианг, то есть Соловей, не видит разницы между твердыми предметами, мягкими, сладкими, горькими и так далее. Для этого ему и нужен оператор. Именно оператор посылает визуальный образ машину». Та его вычисляет и подстраивает свои вычисления под то как им воспринимается информация полученная из образа оператора стоп стоп стоп стоп поднял руки вертибец не забывайте что вы общаетесь с офисным планктоном я не такой умный для этого можно проще «М -м -м -м. кофлер ненадолго задумался ладно представьте человеческий глаз он собирает информацию о том что происходит вокруг человека Но сама по себе эта информация не является картинкой. Она представляет собой лишь набор электрических импульсов, подаваемых в мозг. Далее информация о внешнем мире через глаза по нейронам в виде импульса передается в мозг. И только в мозгу она расшифровывается и складывается в изображение. И таким образом человек видит. Если мозг неправильно расшифрует полученную информацию, человек увидит неправильную картинку. «Или информация, полученная глазами, будет искаженной сама по себе». А, «Так вот, по аналогии оператор является глазом, а словей мозгом. Оператор передает информацию в виде мысленного образа соловью мозгу, а тот производит вычисления и изменяет материальные предметы». Кофлер замолчал. Он понял, что у него пересохло в горле. «Но, допустим...» медленно произнес мужчина с прилизанными волосами. «Получается, что дело в операторе!» «Причина может крыться не только в операторе», — возразил Кофлер. «На самом деле причин может быть множество. Вероятно, пожизненно осужденные преступники не годятся быть операторами». «Понял», — Тибет скивнул. «А другие затруднения?» «Ну, одно из главных». «Необходимо разработать комплекс дополнительных мер по обеспечению безопасности для операторов. Соловей действует на них сильнее, чем мы думали. Хотя в предварительных экспериментах с животными такого не наблюдалось». «Но, с другой стороны, результатов эксперимента с животными не дали», — заметил Генри. «Верно?» «Верно», — вынужден был согласиться Кофлер. Он и сам задавался подобным вопросом. И приходил к не очень обнадеживающим выводам. — Поэтому нам нужно еще время. — Кстати, поэтому я вас и позвал, друг мой! — скривился Тибец, будто собирался сообщить нечто неприятное. — Ну вот оно, — подумалось Кофлеру. — Дело в том, что наши уважаемые инвесторы на недавнем заседании разбирали финансовые отчеты за предыдущий квартал. Генри состряпал прискорбную мину. — И пришли к выводу, что у нас... сильный перерасход бюджета в сферах новейших разработок. Скажу сразу, что я отстаивал перед ними наше видение. Дошло до того, что некоторые из инвесторов поспешили предложить закрыть наш научно-исследовательский отдел. Что исследования и разработки неперспективны, без прибыли. Кофлер затаил дыхание. Сердце его бешено колотилось. Неужели и сейчас его постигнет разочарование, когда он продвинулся так далеко вперед? когда посвятил себя всего работе. Не ночевал дома, редко виделся с семьей. Практически не спал. Не только он, но и вся команда, работавшая над проектом, из шкуры вон лезла, чтобы хоть немного продвинуться. И что теперь? Ему заявляют, что из-за перерасхода бюджета они стали неперспективными. Да это одно из немногих перспективных направлений». «Неужели развитие человечества действительно определяется кучкой меркантильных толстосумов? Если это так, то с этой реальностью что-то не так. Пока прогресс человечества будет определяться уровнем прибыли для малой группы жадных эгоистов, мы не выберемся из первобытных пещер и не сможем эволюционировать», — проскользнула горькая мысль. «К счастью, не все из них с этим согласны, друг мой», — раздался голос Генри. Некоторые из акционеров, в том числе и я, все же смогли отстоять наше с вами видение. Так что исследования продолжаются». Йозен понял, что его правая нога под столом судорожно трясется. Мужчина выдохнул и поправил очки. «Спасибо, сэр», — облегченно произнес он. «Полно вам, друг мой», — гордо надулся собеседник. «Я же, в конце концов, на вашей стороне. Однако это еще не все». «Дело в том, что из-за сложившейся ситуации, дабы инвесторы нам поверили, пришлось пойти на ряд уступок». «Каких?» «Разделить с нами будущие финансовые риски, а заодно помочь с исследованиями». Генри расставил ладони в стороны. «И я заостряю внимание, что именно помочь, а не разделить с нами успех, вызвались сакционеры. И поверьте, это лучший вариант. Компания «Гивир» «Они лишь предложат посильную помощь и своих специалистов». «Но на проекте это никак не отразится. Заверяю вас, друг мой, это по-прежнему ваш проект и всегда им останется. Я уже работал с ними ранее. Поверьте мне, ребята надежные, свое дело знают». «Но я не знаю», — промямлил Кофлер. «Он был сбит с толку. Его словно окатили холодной водой». А еще ему казалось, что этот толщелобый человек с уложенной прической и в строгом сером костюме, что восседал в кожаном кресле, что-то ему не договаривает. Мы пытались уйти от подобных взаимоотношений. Я понимаю ваши сомнения, но спешу заверить, что с их помощью ваши исследования пойдут быстрее. Тибец не отводил своих серых с прищерью глаз от собеседника. На лице Кофлера читалось неподдельное разочарование. «Задайте себе один простой вопрос. На что вы готовы пойти во имя прогресса? Стоит ли, не побоюсь этих слов, эволюции человечества небольшого компромисса?» Кофлер молчал, будто обдумывая все сказанное Генри Тибетсом. «Ради прогресса я готов пойти на все». Наконец, серьезным тоном, выговаривая каждую букву, произнес Йозн. «Вот и отлично! На то и порешим!» Тибиц резво встал со своего места и обошел в стол. Он протянул руку Кофлеру, тот пожал ее. Генри широко и еще более фальшиво улыбнулся и быстро вернулся на место. «А теперь прошу меня извинить, но у меня много дел!» Не глядя на ученого, сказал Генри Тибец. Кофлер встал и поплелся в сторону выхода, чувствуя, будто его только что обвели вокруг пальца. «А, кстати, забыл сказать!» раздался за спиной ехидный голос нанимателя. У компании Гевир есть несколько оборонных контрактов. Ничего серьезного. Зная, как вы, друг мой, к этому относитесь, я могу сказать, что сотрудничают они с военными исключительного блага нашей страны. Можно сказать, что они патриоты, а контракты скорее призваны облегчить участь простых солдат и не направлены на уничтожение врага. Я тоже не в восторге от военных. Но наш с вами проект важнее наших принципов. Верно, друг мой? Кофлер обернулся и молча оглядел Генри. Так вот в чем заключался подвох. Но выбора не было. И хоть все нутро Кофлера протестовало, внешне он остался спокоен. Ученый лишь неопределенно пожал плечами и покинул комнату. Он больше не мог здесь находиться, наблюдая эту лощенную лицемерную морту. Продолговатый блестящий ключ с приплюснутой бородкой проскальзывает в проем дверного замка. Несколько раз характерным звуком ключ прокручивается в замке. Раздается щелчок. Владелец ключа вытаскивает его из проема и трясущейся рукой убирает в карман бежевого пальто. После рука тянется к ручке входной двери из темной древесины. Трясущаяся рука нажимает на рукоятку, и дверь со скрипом отворяется, пропуская человека внутрь. Свет из подъезда освещает темный коридор квартиры. Человек в пальто на минуту замирает на пороге, словно боится переступить его. Это Кофлер. Он поправляет очки и какое-то время вглядывается в темноту. Мужчина нервно треплет свою изрядно посидевшую неаккуратную бороду. Наконец, Йозен переступает порог и включает в прихожий свет. В свете вырисовывается коридор, стены которого увенчаны светло-коричневыми обоями с замысловатым рисунком. Его никто не встречает. Желтый свет лампы озаряет и сохшее изрядно постаревшее лицо ученого. Кофлер снимает шляпу с короткими полами и вешает ее на вешалку у входной двери. Также поступает мужчина из бежевым пальто. Собравшись с духом и закрыв за собой дверь, мужчина, шатающейся походкой, направляется по коридору вглубь квартиры. Тяжелое предчувствие накрывает его с головой. «Надо еще раз проверить свойства материала», — задумчиво произнес Йозан, осматривая непроницаемую темную поверхность. Темные круги вокруг глаз ученого стали еще больше. «Все проверено по десять раз», — ответил Паули, находившийся, как всегда, рядом. «Из всех известных в природе материалов только ибонит изолирует излучение соловья. А уж мы, поверь мне», — ассистент поднял указательный палец вверх. «Перепробовали мы практически все». «Ладно, верю, верю». Ученые находились рядом с кубом, который теперь выглядел как огромная черная с красноватыми вкраплениями коробка. Кофлер еще разглянул на темную поверхность и аккуратно дотронулся до нее. Руку немного затрясло. «Слушай, старик, может тебя отдохнуть?» С тревогой в голосе предложил Павле, внимательно наблюдая за действиями напарника. «Ты плохо выглядишь, когда спал в последний раз». «Я в порядке», — как всегда отмахнулся ученый. «Я просто к тому», — замялся Пауля. «Слушай, в предыдущие разы мы нахватались этого излучения. Как оно сказывается на организме? Ведь никто не проводил исследования». «Излучение абсолютно безопасно», — убрав руку от Куба, ответил Йозан. «Его действие распространяется лишь в пределах небольшого радиуса, да и влияет оно благотворно на материю». «Мы этого не знаем наверняка. Что, если мы открыли нечто опасное?» «Подумай, когда открыли радиоактивное излучение, люди тоже думали, что оно абсолютно безопасно, пока не случилось Хиросима и Нагасаки». «К чему это ты клонишь?» — Уставился на ассистента Кофлер. «Ну...» — помедлил Паули, отведя взгляд. «С недавнего времени я, как бы это сказать, начал видеть очень красочные и невероятно реалистичные сны, а просыпаюсь порой не в кровати». «Причем, раньше я никогда не страдал лунатизмом, а знаешь, что самое необычное?» Паули понизил голос до шепота. «Подобные симптомы еще у нескольких человек из нашей группы». «Ясно», — монотонно произнес Кофлер и поправил очки. Казалось, будто мыслями он находился где-то далеко. «Что ж, я прекрасно понимаю твое беспокойство, дружище, но теперь у нас есть защита». Он еще раз похлопал банитовую поверхность. да и сравнения с радиацией преувеличены. И излучение нашего прибора не опасно для человека. Мы же проводили тесты операторов после экспериментов, и тесты показали, что все в норме с их организмами. А что, если оборудование, способного засечь изменения, еще не изобрели? Что, если наши тесты ошибочны, потому что мы не понимаем, с чем вообще имеем дело? «Послушай», — Кофлер встал напротив ученого и положил ему руки на плечи. Я все прекрасно понимаю, друг мой. Мы все вымотаны и нагружены работой. Продвигаемся очень медленно. Психологически и физически мы на грани. Я ценю, что все эти люди жертвуют многим во имя исследований, в том числе и своим душевным здоровьем. Но все же мы ученые. И я много раз говорил о том, что нет ничего важнее в мире, чем наша разработка. Ведь она может спасти человечество». — Вознести, не побоюсь этих громких слов, на новую ступень эволюции. Наши имена впишут в историю. Все это не напрасно. Что я говорил о черве сомнения, помнишь? — Помню, — грустно произнес Паули. — Но есть вероятность, что ученый, открывший гамму лучи, думал так же. Кофлер убрал руки от Паули и хмуро отвернулся. — Ладно, это все вопрос демагогии, — отстраненно произнес ученый, направляясь к выходу. «Пойду, перекушу». Йозен заметил, что Паули в последнее время начал вести себя немного странно. Ассистент стал замкнутым и невеселым. В глазах напарника пропал живой огонек, словно он выгорел внутри. Кофлер списывал это на большую нагрузку и недосып, а также на большое количество неудач. Но сейчас Паули в открытую признавался в своих сомнениях. В диалоге этого грузного невысокого человека сквозило душевное неспокойствие. Кофлер понял, что нужно что-то предпринять. Люди были на грани. Если даже самый заядлый оптимист и весельчак Паули заводил речь о мрачных вещах, им всем нужен был отдых. Несколько выходных, а может быть и неделю. — Слушай, Паули! — остановился и обернулся Кофлер к другу. Тот, не отрываясь, словно завороженный, всматривался в абонитовую поверхность клетки. «Как ты смотришь на то, чтобы устроить выходные всей команде? Соберемся где-нибудь в ресторане, посидим, выпьем. Как тогда, на моем дне рождения?» Паули пустым взглядом уставился на Кофлера. Из-за темных кругов под глазами и осунувшегося лица Паули выглядел как жертва пыток. У Кофлера пробежал холодок по спине от такого вида. «Ты же не пьешь!» — без тени былой задорности ответил Пауля. «Даже на своем дне рождения не стал!» «Так я и не буду!» — вымученно улыбнулся Йозн. «Я с вами посижу, посмотрю, как вы отрываетесь!» «Но я не знаю!» — устало произнес Пауля и потер глаза. «А как же исследование?» «Подождут!» — постарался придать своему голосу беззаботный вид ученой. он направился к комнате управления где на одном из заваленных кипами бумаг столов располагался микрофон взяв микрофон в руки и включив его кофлер несколько раз постучал по нему пальцем из колонок развешанных по лаборатории раздался характерный шум и писк раз два раз два <coughs> работает прочистил горло кофлер итак дамы и господа все кто здесь присутствует я хочу сказать <coughs> «Вы все молодцы. Не знаю, говорил ли я вам раньше, но каждый из вас очень важен для наших исследований. Я понимаю, что последние полгода или около того...» Кофлер понял, что уже потерял точный счет времени. «Выдались весьма напряженными. Однако, как вы все могли заметить, мы хорошо продвинулись в исследованиях, и я понимаю, что мы все устали и находимся на грани». У нас все это время не было полноценных выходных, ведь мы работаем на износ по 16 часов в сутки. Это проблема, и поэтому, как глава проекта, я принимаю волевое решение. Пять дней отдыха для всех. Соответственно, оплачиваем их, а сегодня вечером всех жду к себе в гости. Берите с собой свои семьи и друзей. Будем веселиться!» В ответ по всей лаборатории раздались одобрительные возгласы. народ довольно загудел кофлер увидел как на многих лицах появились улыбки ученый перевел взгляд на пауле тот улыбался протянув руки вверх он сцепил их в замок над головой в глазах мужчины бегали озорные огоньки кофлер тоже улыбнулся все что им сейчас требовалось это немного отдохнуть в этот момент входные двери распахнулись и в лабораторию вошло несколько человек в темно-зеленых мундирах судя по виду, это были военные. Все присутствующие замолчали. Впереди идущих бодрой походкой шагал маленький коренастый человек. Из-за своего невысокого роста и широты он напоминал забавную круглую игрушку. Широкое и суровое лицо человека украшали густые, черные, как смолюсы. Человек также носил зеленую, болотного цвета форму, рубашку, кители, брюки. В его начищенных до блеска черных ботинках отражался белый свет ламп. Процессия остановилась. Кофлер переглянулся с Паули, а затем вышел из комнаты наблюдения и направился к вошедшим. «Здравствуйте! Вы что-то хотели?» — задал вопрос Кофлер, подходя к усатому военному. Тот выглядел немного нелепо на фоне своих коллег. И все же он у них, вероятнее всего, был главным. «Приветствую, коллеги! Вы, должно быть, Йозен Кофлер, глава проекта!» Йозану кратко кивнул. «А я Пол Стимсон!» Бодро и живо ответил черноусый, протягивая широкую руку Йозану. Ученый с неохотой пожал ее. Рукопожатие коротышки оказалось на наредко сильным. «Мы из компании Гевер. Вам должны были о нас рассказать». «Здравствуйте. Чем же мы обязаны?» Непонимающе спросил Кофлер, однако внутри ученого уже начало нарастать нехорошее чувство. Рядом встал подошедший Паули, Он молчал и внимательно слушал. «Судя по вашему вопросу, вы все же не в курсе», — голос Стимсона звучал раздражающе громко. «Мы, как партнеры ваших заказчиков, отныне делим риски, связанные с вашим проектом. И в связи с этим наша компания взялась курировать данное исследование. Я послан сюда удостовериться в рентабельности проводимых исследований, а также выявить их практический потенциал для будущего применения. Наша небольшая группа», — Стимсон указал на своих спутников, — «Будет курировать проект Соловей. Я же буду возглавлять группу. Вам разве не сообщил Генри Тибетс на встрече?» Черноусый военный указал на Кофлера. Позади Кофлера раздался ропот. За спиной ученого собирались работники лаборатории. «Что это еще значит?» — возмутился Пауля. «Йозан, как это понимать?» «Секунду, секунду», — поднял руки Йозан. «Мне сказали, что вы не собираетесь вмешиваться в исследование, а лишь выступите в роли соинвестора». «Так и было», — развел руками Стимсон, «до тех пор, пока наши специалисты более подробно не изучили отчеты о проекте. Несмотря на то, что проект считается в целом убыточным предприятием, все же мы уверены в его конечной самоокупаемости и пользе для страны и мира. Такие разработки нельзя прятать ото всех, профессор». «Но... понимаю, вы все сбиты с толку», — обратился Стимсон к собравшимся. «Но, уверяю вас, мы будем трудиться над общим делом». «Как единое целое, и завершим проект успехом». «В договоре прописано», — вмешался Пауле, «что права на разработку принадлежат только нам, и всевозможные кураторы нам не нужны. Одно дело — это наблюдатели со стороны изначального заказчика, которые не вмешиваются в исследования, а другое дело — кураторы. Тем более...» — он презрительно осмотрел военных. «Представители армии! Скажи ему, Йозен!» Однако ученый молчал, словно громом пораженный. У него не было слов и сил бороться. На его глазах происходило то, чего он боялся больше всего. Проект всей его жизни утекал у него из рук. «Не переживайте», — громко произнес военный. «Уже составлены новые договора, в них учтены изменения. Проект нам отдали полностью, так что если кто-то из вас передумал работать над ним, вы не обязаны его подписывать». «Это же беспредел», — снова возмутился Павли. чего ты молчишь, Йозан?» «Как раз наоборот», — ответил за него Стимсон. «Мы упорядочиваем хаос, который здесь творится. Наши специалисты пришли к выводу, что виной всему неэффективные, без обид, руководство и малая работоспособность. Поэтому я уверяю вас, что я все это исправлю». «Я против», — скрестил руки на груди Пауля. Он злобно смотрел на незваных гостей. «Ну, так вас никто не держит», — спокойно ответил Стимсон. «Выход там!» «Пойдем, Йозан, не будем в этом участвовать!» Прорычал Паули и направился было к выходу, когда понял, что Кофлера рядом нет. Он обернулся и увидел, что ученый не двинулся с места. Йозан стоял с растерянным взглядом. «Кофлер, ты идешь? Ты что, не видишь? Они же хотят отнять у нас наши труды!» Ученый отрицательно покачал головой. Паули, непонимающе уставился на друга – Мужчине на миг показалось, что сейчас между ними внезапно образовалась бездна. Лучшие друзья стояли и смотрели друг на друга какое-то время. Затем Паули разочарованно вздохнул и побрел к выходу. Кофлер смотрел вслед удаляющемуся другу и чувствовал внутри, словно что-то исчезло. Теперь между ними незримая пропасть. Вот так внезапно и теряют друзей. Вернется ли он еще? «Может быть, Паули остынет и поймет, что во имя Прогресса порой можно пойти на жертвы?» Он отвернулся и пошел сквозь толпу ученых в сторону клетки. Те молча расступались перед своим руководителем. «Вот и ладненько!» — потер руки коротышка в военной форме. «Если есть еще желающие последовать примеру господина Паулини, прошу. Остальных же попрошу вернуться к своим обязанностям. Ближайшие несколько недель будут крайне напряженными и продуктивными». Поэтому попрошу всех присутствующих здесь отложить все ваши дела и сосредоточиться на работе.